Полагаю, это позволяло как можно быстрее разобраться с делом, вступилась Хейверс, и Лэнгстон благодарно кивнул. Роберта что-нибудь говорила? Лэнгстон покачал головой. С вами не говорила, а с людьми из Ричмонда тоже нет. Линли покосился на Хейверс. Выходит, она говорила только с отцом Хартом. Он на миг призадумался. Роберта сидела на перевернутой корзине, рядом с ней валялся топор, собака лежала под телом Тейса. Однако оружие, которым перерезали горло собаки, исчезло. «Все верно?» Кивок. Лэнгстон впился зубами в третью по счету куриную ножку, но при этом не сводил глаз с Линли. «А как поступили с собакой?» — Я... я... По -по похоронил п -п пса. — Где? — На заднем дворе. Линдли резко наклонился вперед. — Возле вашего дома? Почему? — Так распорядился низ? Лэнгстон сглотнул и обтер ладони о брюки. Печально глянул в сторону своих хвостатых приятелей, гревшихся у камина, Те приветливо завиляли хвостами. «Я...» На этот раз ему мешало говорить не заикание, а смущение. «Я люблю собак. Я не хотел, чтобы старого усишки сожгли. Он... он дружил с моими ребятами». «Бедняга», — пробормотал Линли, выходя на улицу. Сумерки быстро сгущались. Какая-то женщина, возвышая голос, звала домой ребенка. Теперь понятно, почему он сразу же позвонил в Ричмонд. — Почему он вообще решил сделаться констеблем? — удивилась Хейверс. Наверное, ему и в голову не приходило, что он может столкнуться с убийством, тем более с таким чудовищным. Разве подобное может произойти в Келдейле? Вся работа Лэнгстона сводилась к тому, чтобы вечером пройтись по деревне и убедиться, что все лавочки закрыты на замок. — Что ж теперь? — спросила Хейверс. — С собакой мы не сможем разобраться до утра. — Верно. Линли раскрыл золотые часы. — У меня остается двенадцать часов на то, чтобы уговорить Сент-Джеймса прервать свой медовый месяц и принять участие в расследовании. «Что скажете, Хейверс, у нас есть шанс?» «Ему придется выбирать между Деборой и мертвой собакой?» «Боюсь, что так. Тогда лишь чудо поможет нам, сэр». «Я же волшебник», — угрюмо заметил Линли. «Снова белое платье. Больше надеть нечего». Барбара вытащила свой наряд из гардероба и критически осмотрела его. Сюда бы другой пояс, и получится неплохо. Или шейный платок. Взяла ли она с собой шейный платок? Можно даже повязать косынку, которую она обычно набрасывает на голову. Это добавит новый оттенок, освежит платье. Тихонько напевая, Барбара проводила инспекцию, свалив свои вещи в кучу на комоде. Наконец, ей удалось найти то, что требовалось. Шарфик, В красно-белую клетку. Немного смахивает расцветкой на скатерть, но что тут поделаешь? Подойдя к зеркалу, Барбара не без удовольствия всмотрелась в свое отражение».